Дьявольщина, как же она ненавиделась нами? Проклятый слепящий туман, проклятый блеск волны И проклятая всепоглощающая тошнотворная вонь отбросов Проклятые баллы, маскарады и попойки Веселье Здесь каждый до чертиков весел Или, по крайней мере, притворяется веселым «А хуже всего, что все люди – сволочи, все по головам мужчины, женщины, дети, мерзавцы, а многие еще и дураки, лжецы». Карков ненавидела селами, но снова вернулась сюда, а теперь задавалась вопросом, и кто же здесь дурак?» Из тумана перед ней отнесся взрыв снега. Карков скользнула под прикрытие двоежного проема одной рукой, поглаживая Фесмича. Хороший курьер не доверяет никому, а она была самым лучшим. И в селане она доверяла, пожалуй, меньше, чем никому. Еще одна шейка пьяных хуляков вынунунула из мрака. Человеку маски в виде месяца тыкал пальцем в женщину, которая нарезалась так, что свалилась, не устояв на высоких каблуках. Всех хохотали. Один потрясал окруженными манжитами, словно в жизни не ведел ничего более веселого, чем человек, напившийся так, что не в силах стоять на ногах. Карков подняла глаза к небу, утешая себя мыслями, что под масками Они ненавидят город так же, как и она, даже когда пытаются развлекаться. Уединившись в арте под дверью, Карков нахмурилась. Черт возьми, и просто необходим отдых, иначе она превратится в сраную сучку. Осталось не так много, а дальше будет только хуже. Уподобиться людям, которые презирали весь мир. Неужели она превращается в своего проклятого отца? Она. В тот миг, когда пьяницы растворились в темноте, карковь выскользнула из укрытия и припустила не слишком быстро, не слишком медленно, бесшумно ступая мягкими сапожками по мокрой мостовой. Неприметный плащ делал ее почти невидимой скрывая очертания и позволяя затеряться среди самых обычных людей, которых в Силване почти не осталось. Где-то к западу отсюда ее окованная сталью карета учится по широким улицам с немыслимой скоростью. Железные колеса высекают яркие искры из камня, рохочут на мостах, напуганные случайные прохожие кидаются в рассыпную. Кнут возницы, стекают По взмыленным бокам коней, Дюжина наемных охранников Топочет следом, Свет фонарей, играет На капельках воды, Которые усеивают доспехи. Само собой, пока люди Рудокопа не начинают Свою игру, свистят стрелы, Кричат люди, ржут кони, Рухнувшие крета Влетают на обочину, Свинят клинки И, наконец, Самок с железного сундука сорван при помощи огненного зелья. Нетерпеливые ладони разгоняют клубы удушливого дыма. Крышка поднята и... пустота. Карков позволила себе мимолетную улыбку, похлопав по выпуклости ее джобер Груз надежно спрятан, зашит подкладку ее плаща. Сосредоточившись, она слегка разбежалась и, пройдя в три шага над месть ленистой водой, опустилась на скрипнувшую под ее весом палубу полуразрушенной баржи, покачнулась, но устояла на ногах. Конечно, можно было пойти в обход по Фентайн-бридж, но это лишний крюк, тем паче путь хорошо просматривался. А лодка скрывалась в тени, и, кроме того, дорога существенно украчивалась. Она много раз это проверяла по мере возможности. Карков старалась не полагаться на волю случая. По ее опыту, удача была то еще шлухой. Сморщенный тип выглянул из темноты каюты. Пар валил из помятого чайника. Ты кто, черт побери? Радостно откликнулась корков. Просто... И прыгнула с качающихся досок на каменный парапет с той стороны канала, растворившись в тумане, который смертел сырой землей. Просто иду мимо, прямоком в порт, чтобы продолжить увлекательное путешествие, теперь уже по воле волн, или хотя бы превратиться в сраную сучку. Везде, где карковку бывала, она не оставляла следов. Всегда просто проходила мимо. Где-то на востоке. Этот придурочный помп ехал вверху, в верху окружения четырех телохранителей. Он совсем не похож на нее. Особенно у сына и всякое такое. Но путался в ее плащ с предметной вышивкой. А потому вполне мог сойти за ее двойника не исчезут в нем, самодовольно полагающий, что вынужден играть роль колбков, пока состоятельная дама, сбегающая от вас, не посещает любовник. Она вздохнула. Как не так? Карков утешила себя мыслью. Как обалдеет Памбрайн, когда эти два ублюдка Умут и Отмель выдернут его из седла и поразятся его уса, А потом с возрастающим разочарованием заглянут под плащ и, наконец, выпозрошат его труп, чтобы найти, не найти ничего. Корков вновь похлопала по выпуклости и прибавила шаг. Потому-то она и шла, выверенной дорогой, одиночку и пешком по переулкам и подворотням, избегая проходных дворов и старых лестниц мимо рушащихся дворцов и ветшающих доходных домов, через ворота открытые ненадолго, согласно тайне договоренности, а потом к короткому отрезку канала, который приведёт ее в порт, позволяя выпадать час или два. Похоже, после этого задания ей и, и в самом деле придётся передохнуть. Она молча провела языком по внутренней части нижней губы, где в последнее время образовалась маленькая, но очень и очень болезненная язвочка. Все, что она видит, — работа. Может съездить в армию, погостить у брата, повидать племянниц. Сколько лет сейчас? Тьфу ты! Нет уж! Она припомнила, какой мерзкой сукой была ее невестка. Одна из тех, которая готова изливаться над всеми. Похожа на отца Карков. Не поэтому ли брат взял замуж настолько отвратную женщину? Когда Карков вернула под растрел с подвижной откуда-то донеслась музыка. Скрипач либо настраивал инструмент, либо играл на удивление отвратно. Но здесь и не такое услышишь. На порушимхом стене Хлопали и шуршали бумажки, на которых виднелись едва заметные буковки, призывающие патриотично настроенных граждан голода восстать против тирании Снейка Талиса. Карков фыркнула. Большинство обитателей Севлани предпочитали окускаться, а не восставать. А среди оставшихся патриотов днем за днем не сыщешь. Она попыталась пальцами оттянуть натирающую кожу брюки, но безрезультатно. Ну сколько надо заплатить портному, чтобы получить одежду, которая не трет и не давит? Карков перепрыгнула на узкую дорожку рядом с застоявшимся каналом, чью поверхность покрывала тина и мусор, на ходу стараясь поправить шов. Не помогала. Будь проклята, это молодо наплевающее блюде, возможно, это наказание свыше за то, что она расплатилась с фальшивыми монетами. Но по обыкновению Варков больше интересовалась ее минутное благополучие, чем вселенские кар, и она стремилась уклоняться от сплаты всякий раз, как только могла. Это стало поистине ее жизненным принципам, а отец говорил, что человек должен во что бы то ни стало поддерживаться принципов. Дьявольщина, она в самом деле начала превращаться в своего отца. А. Оборванная фигура выскочила из-под арки. Слабый отсвет смелькнул на клинке, помимо воли аухнув Карков отпрянул, отбрасывая полуплоща и пытаясь шарить оружие, уверенное, что пришел в их хозяйство. Рудокоп сыграл на опережение, или это омут и отмель, или наемники коржикана. Но никто больше не показывался, Только единственный мужчина, нечесанный, с бледной влажной кожей. Покутавшись в латанный плащ и замотавший нижнюю часть лица ветхим шарфом, поверх которого украшающе сверкали налитые кровью глаза. стоит медвилоц! Пряхнул он, слегка приглушенный, из-за шарфа. Кто это? Покнула брови карков. На несколько мгновений повисла тишина. Лишь пились вонючие воды о камне. Ты женщина? Почти извиняюсь, спросил возможный грабитель. А если да, ты меня пропустишь? Ну, э, -э, -э. Разбойник, казалось, колебался, но взял себя в руки. Все равно в не двигаться. А почему? Поинтересовалась Каркол. Потому что у меня есть корок какой-то долг. Острел в неуверенно дернулась. Не твое дело. Я не Почему ты не убил меня сразу, чтобы обоградь труп? Зачем ты предупреждаешь? Еще мгновение тишины. Я думал, а я потом... хотел бы избежать крови, но я предупреждаю меня не остановить. Он оказался проклятым обывателем, просто грабитель, наткнувшийся на нее. Случайность. Это к вопросу о шлюхе удачи. Только не для него. «Вы, господин, всего лишь данный разгон бей. сказала она. «Я джентльмен, ты... скажи. «Ты, ну, джентльмен». Ты... Карп-Колп вперед, выбрасывая отточные до бритвенной астальти клинок клинок в Лезвие отвасило свет из загнала над ними. карп не слишком много времени посвящала упражнениям с кинжалом, но все равно управляла с ним лучше, чем с мечом. Этому оборванцу с помойки не справиться с ней. Я зарежу тебя, как... Но человек двигался с поросительной скоростью. Звякнула сталь, каркол, Даже подумала о волшебстве. Кинжал вывернулся из ее пальцев, скользнул по липким камням и плюхнулся в канал. воскликнула ага. она. Положение менялось на глазах. Напавший на нее не был таким мужеланом, как казался. Во всяком случае, это дело казалось игры клинков. А надо было предполагать, в Селане ничего не бывает тем, чем выглядит. Деньги сюда. Потребовал кон. Кальков выхватил кошелек и швырнул его в стену, рассчитывая наскочить, когда он отвлечется. Увы. Он выхватил деньги из воздуха с впечатляющей ловкостью и трех шпаге прикрыл ей путь к спасению. Легонько толкнул оружием, выпуклась под ее плащом. Что это? Что ну, это у тебя там? А вот это хуже. Гораздо хуже. Ничего, совсем ничего. Попыталась собрать карков с неестественным смешком. Корабль вот-вот отойдет от причала а ее на борту не было. Не попала она на борт проклятого судна, чтобы начать путешествие в Тхонт. Она ткнула пальцем в сторону борта. У меня есть очень важное белое, так что если... С легким шелестом шпага разрезала ее на плащ. Ой! Морзнула корков, боль обожгла ребра, клинок полоснул слишком глубоко. Растерянная корковка упала на колени. Кровь сочилась между пальцами, которыми она пыталась сжать бок. Ох ты ж! Нет, простите. Я, правда, нет, в деле, я не хотел вас ранить. Я просто хотел... Ой. Груз, слегка измазанный кровью, корков выполнен мостовую. Продолговатое сверто длиной в фут. Завернутую вкрашенную кожу. Выдохнула Карков своим самым отработанным и беспомощным женщинам голосом. Великая герцогиня всегда упрекала ее в чрезмерном лицедействии. Но в таком положении слишком много лицедейства быть не может. Скорее всего, ей действительно нужен лекарь. И есть надежда... Что пробить, она тогда она может портнуть ублюдка ножом в лицо. Ну, пожалуйста, прошу. Он замялся, выпучил глаза. Дело явно зашло дальше, чем он предполагал. Но приблизился лишь для того, чтобы достать сверток. При этом не отводил от корков сверкающее острию шпаги, Отчаянно меняя тактику, да. она изо всех сил старалась не допустить паники в голосе. Ну хорошо, возьмите деньги, будьте счастливы с ним. На самом деле, Карков желал ему несчастья счастья, а с у в горбу. Но для же будет лучше, если вы не прикоснетесь к свертку. Это и почему? Его рука зависла на полпути. Что там? Я не знаю, и приказ его не открывать. Кем приказ его? Я не знаю. Нахмурилась она. Но?